Глава 17. От ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой расистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Невидная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка. «Что, Лукаша, нагулялся?» — сказала мать тихо. Где был ночь-то? — Станица был, — неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее. Мать покачала головой. Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутую в тряпочки. Повыдергав зубом заткнутые козыри и осмотрев их, он положил мешок. «А что, матушка, я тебе говорил торбы починить? Починила, что ли?» — сказал он. «Как же! Не мая чинила, что ты вечер! Аль пора на кордонта, Не видала я тебя вовсе!» «Вот только уберусь и идти надо», — отвечал Лукашка, увязывая порох. «А не мая где? Аль вышла?» Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалось. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет, да к сердцу и прижмет руки. Жалко, мол. Пойти позвать что ли? Обабрееки-то все поняла. Позови, сказал, Лукашка. Да сало у меня там было, принеси сюда. Шашку смазать надо. Старуха вышла и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата, и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатах, ноги были босы и испачканы, на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде, и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостной улыбкой, сморщившую все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки. «Хорошо, хорошо. Молодец, Стёпка», — отвечал брат, кивая головой. Все припасла, починила. Молодец. Вот тебе за это». И, достав из кармана два пряника, он подал ей. Лицо Немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрее стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят, и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит», — показывала она, прижимая руку к груди, — Целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила Немая, Улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости. «Я у Лити говорила на медне, что сватать пришлю», — сказала мать. «Приняла мои слова хорошо». Лукашка молча посмотрел на мать. — Да что, матушка, вино надо весть, коня нужно. — Повезу, когда время будет, бочки справлю, — сказала мать, видимо, не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. — Так ты пойдешь, — сказала старуха сыну, — так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в саквы положить? — Саквами называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами. «Ладно», — отвечал Лукашка, — «а коли из-за реки Гирейхан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустит. до него дело есть». Он стал собираться. «Пришлю, Лукаша, пришлю». «Что ж, у ямки все и гуляли стало», — сказала старуха. «То-то я ночью вставала к скотине», слушала, ровно твой голос песни играл». Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге. «Прощай, матушка», сказал он. Мать до ворот провожала его. «Ты, бочонок, с Назаркой пришли. Ребятам обещался. Он зайдет», сказал он матери, припирая за собой ворота. «Спаси тебя, Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю! Из новой бочки пришлю!» — отвечала старуха, подходя к забору. «Да слушай, что!» — прибавила она, перегнувшись через забор. Казак остановился. «Ты здесь погулял? Ну, слава Богу! Как молодому человеку не веселиться?» «Ну и Бог счастье дал, это хорошо!» «А там-то уж смотри, сынок, не того. Пуще всего начальника ублажай. Нельзя. А я и вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю». «Ладно, ладно», — отвечал сын хмурясь. Немая крикнула, чтобы обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значила «бритая голова, чеченец». Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, скрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца. Лукашка понял, усмехнулся и скорыми легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане. Молча постояв у ворот, Старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.